Глава 23. 4 месяца назад. Анмар, город Асад, Центральное управление АРС. Экстренное совещание. Амиран. У меня уходит несколько минут на то, чтобы осмыслить и проанализировать обычные для генералом факты, но выстроить их в логическую схему удаётся с трудом. Джамаль Каттани и Колман Мердер хранят напряжённое молчание, готовясь принять на себя ответственность за покушение на королевскую циту возле здания, где 2 дня назад должен был состояться благотворительный приём. В заявлениях для прессы звучала немного иная версия: покушение объявили терактом, организованным лидерами радикальной группировки, действующей в мятежной провинции. Статьи и кадры запечатлевшие неудачливый прорыв Статьи и кадры, запечатлевшие неудачливый порыв оказания Алисия первой помощи Катану-младшему, блокируют момент публикации в сети, но сейчас этот дерьмовый со всех сторон инцидент меня интересует меньше всего. Проясни еще раз, генерал. Я правильно понял, что все эти месяцы расследование шло по ложному курсу, нарушая затянувшееся наэлектролизованное молчание, сконцентрировав взгляд на пластиковые емкости с запечатанными уликами». Внутри патроны. На каждом гравировка в форме птицы. Один из них – мой, продырявивший левое плечо. Заштопали меня быстро и качественно. Ранение оказалось несложным, и я провел в больнице не больше суток, хотя врачи настаивали на более длительной госпитализации. Если боль терпима, мозги работают и есть физические силы функционировать в обычном режиме, то нет смысла валяться на больничной койке. Тем более обстоятельства и последствия не терпят отлагательств. Не совсем, возражает Джамаль Катан. Я поднимаю на него тяжёлый пронизывающий взгляд. Вы утверждали, что угроза в лице двойного агента Якуба Салаха и неуловимого вездесущего хакера Ястреба самоликвидировалась, и все организаторы преступного заговора переданы в суд, напоминаю ровным тоном. Может, тогда объясните, как Призраку удалось устроить покушение на меня и мою жену? Вряд ли именные патроны ястреба случайно попали в распоряжение взорвавшего себя киллера. «Якуб Салах и ястреб не один и тот же человек. Они даже не сообщники и не были знакомы до того момента, когда ястреб приказал Салаху залепить себе пулю в лоб», – произносит Мердор, пошевелившись первый раз за последние полчаса. Сфокусировав на мне нечитаемый взгляд, он снова отключается, погружаясь внутрь своего мозгового процессора. Часто с ним такое. Кивнув на моего поверенного, интересуется генерал. Случается, кратко и неопределённо отвечаю я, сосредоточив внимание на резко сдавшем за последние дни Джамале Каттани. Причина его состояния мне неизвестна. Сыну генерала повезло гораздо меньше, чем мне. Парень находится в коме, и положительных прогнозов доктора пока не дают. Вернёмся к Салаху. Как ястреб мог приказать спец агенту застрелиться? Симби у Якуба нет, шантаж невозможен, как было с другими фигурантами. Шантаж возможен и при отсутствии угрозы для близких родственников. Утвердительно кивает Катан. Взломав базу данных ЦРУ, Ястреб использовал пароли, позывные, адреса и учётные записи Якуба Салаха. Другими словами, действовал от его имени, нарушая законодательство сразу нескольких стран. Для виртуозного хакера это оказалось несложной задачей. а мы имея установленную связь с Алаха и Альбасамов не рассматривали иные версии. Сговор выглядел очевидным, схема доказана, а цели прозрачными. То же самое увидел и сам Салах, когда Ястреб открыл ему масштаб преступлений, за которые ему пришлось бы нести ответственность перед законом в ряде стран, в каждой из которых Якуба Салаха ожидала физическая ликвидация, но сначала допросы, расследования, пытки. Ястреб предложил агенту самый лёгкий и быстрый выход. Кто он такой, чёрт возьми, и что ему нужно? Возможно, это она, после короткой паузы отвечает Каттан. Женщина? Я резко наклоняюсь вперёд, забыв о тугой повязке, наложенной поверх швов на плече, от острой боли на висках выступает холодный пот. Всё в порядке? Заметив моё состояние, уточняет генерал, прежде чем продолжить. Медленно выпрямившись, знаком позволяю ему продолжать. С Хамданом на связь выходила женщина, и он настаивал на том, что её не следует списывать со счетов. Но вы пришли к выводу, что она пешка, курьер, кое-иззабы проговариваю я. Мы были уверены, что личность ястреба установлена. Доказательств этой версии собрано более чем достаточно, объясняет генерал провал засекреченной операции государственной важности. «То есть ты ставишь меня сейчас перед фактом, что один человек, более того, женщина, обвела вокруг пальца спецслужбы нескольких стран? И мы не знаем, кто она, на кого работает и каковы ее цели?» «Я не буду уменьшать масштаб риска, Амиран», — дернув четки на своем запястье, прямо говорит Каттан. «Мердору совместно с отделом по кибербезопасности удалось установить...» что во время взлома защитной системы АРС произошла утечка конфиденциальной информации, включающей базу с личными делами подданных Королевства. Это и есть ее основной инструмент для управления выбранной жертвой. Ястребу ничего не стоит присвоить себе любую личность. И это еще не все. Вероятность того, что наша обташка хакнула не только базы АРС, очень и очень высока. Иными словами, он или она могут быть где угодно и находиться где угодно. Ястреб может оказаться медсестрой, что делает тебе перевязки, курьером, доставщиком пиццы, официанткой, горничной с тюардессой, уборщицей или может найти рычаг управления в досье начальника твоей службы безопасности и сделать его исполнителем своего замысла. Она гениальна, теперь я уверен, что мы имеем дело с женщиной. подаёт голос мэрдер Вот почему я никак не мог её вычислить. Она мыслит иначе. Восхищение в его голосе вызывает во мне новый приступ ярости, новый плюск его негодования на Колмана бессмысленно. Найди её. Сложно, коротко издеряет Мердер. Она с самого начала была на шаг впереди. В связке с Альбасамом и Эльсалахом у нас был микроскопический шанс взять её. Теперь это сделать практически невозможно. если только ястреб не допустит ошибку и не наследит. Рахат Альбасама и его сына казнили. Почему она продолжает выполнять их приказы? Сдавив до треска стакан с водой, подношу его к губам и с подозрением взглянув на содержимое, с грохотом ставлю на стол. Шейтан. Так и до маниакальной шизофрении недалеко. Ястреб никогда не работал на Альбасамов. Колман ставит меня в полный ступор очередным заявлением. К сожалению, вынужден согласиться. С мрачным лицом поддерживает мэр-то ракинерал. Поясню почему, Амиран. В показаниях шейха чётко указано, что он связывался с Салахом исключительно по зашифрованным каналам, ни одного личного звонка или контакта. Следовательно, он не подозревал, что содействуя в организации теракта на озере, оказывал вовсе не Якуб Салах. Также надо учесть, что Рахат аль-Басан так и не признал причастность в отравлении короля, хотя понимал, что улики говорят об обратном. Какой смысл от 32-го преступления, если признание в первом гарантировало шейху смертную казнь? Допросите повторно Зарину. Её доставят вас от завтра, но уверен, что ничего нового мы не услышим. С сожалением качает головой Катан. А какие варианты? Нам нужно выманить ястреба, заставить действовать. Снова вступает в разговор Мердер. Как? Предлагаешь ждать, пока ястреб не выберет нового смертника, чтобы добить меня, взрывая истериэ остатки выдержки. Амиран. Генерал бросает на меня пронизывающий внимательный взгляд, от которого у меня непроизвольно перехватывает горло. Заключение баллистической экспертизы с высокой степенью вероятности указывает на то, что не ты являлся основной целью во время покушения. Слова Катана только на первый взгляд кажутся алогичным бредом. Но спустя всего пару секунд я понимаю, что они не лишены смысла. Пуля прилетела в левое плечо в тот момент, когда я оттеснял рвущуюся на помощь к подстреленному Хамдану жену за свою спину. Алиса? Да. А теперь вернёмся к вопросу, на кого работает ястреб. Для кого важно, чтобы ты занял трон и остался жив? Искандер, потеряв лицо, ладонями глухо произношу я. С моим отцом его мотивы ясны. Но зачем Искандеру устраивать терак на платформе и топить мой политический рейтинг? Убрать Альбасамовых, метящих на трон и нацеленных убрать наследника, отвечает Катан. По факту Рахат-Аль-Басан виновен в преступлениях, за которые осужден. Его подтолкнули и втянули в заговор, но это не снимает ответственности за организацию теракта на нефтяной платформе. «Главный зачинщик Искандер, ты уверен, что ему по силам провернуть подобное?» Делюсь имеющимися сомнениями с генералом. Физической выносливостью и смелостью Искандер Аль-Мактун никогда не отличался – Но как оказалось, мозги у него работают лучше, чем мы ожидали, и он нашёл себе способную помощницу, с холодной усмешкой отзывается Каттан. Чем Искандеру помешала Алиса? Перехожу к фундаментальному для меня вопросу. Она влияет на тебя. Это очевидно каждому, поясняет генерал. Искандер жаждет вернуть свой кусок власти. Дай ему это, и он начнёт ошибаться. вой сын говорил, что женщина, назвавшаяся ястребом, ясно дала понять, что охота открыта на меня. Но больше ни разу с ним не связалась, хотя мы ждали этого. Она могла узнать, что Хамдан сообщил АРС о той встрече, более что он получил прямое ему доказательство. Это доказательство того, что она повела нас по ложному следу, признаёт генерал с непробиваемым выражением лица. Ястреб под началом Искандера Аль-Мактума обыграл все задействованные в расследовании структуры АРС. Враг более чем опасен. Представь, что мог бы натворить твой мердер, натравитый его на любую разведку мира. — С нетерпением жду, когда этот волшебный миг настанет, — потирает ладони Кулман. — А если просто взять Искандера? Игнорируя неуместно довольное лицо друга, обращаясь к Джамалю Катану. — Хочешь сказать «убрать»? Принципиально уточнейте это там, называя вещи своими именами. Я киваю, не разрывая зрительного контакта. Я бы первый предложил тебе такой вариант, Амиран, но мы не знаем наверняка, как выстроена цепочка. Заказы подобного уровня сложности обычно не имеют обратного хода и могут быть приведены в исполнение даже после гибели заказчика. Отменить его может только Искандер. Что мы можем сделать, чтобы обезопасить Алису? Если у ястреба приказ убрать её, то ничего, с прискорбием качает головой генерал. Потенциальную угрозу может представлять любой человек из вашего окружения. Абсолютно любой, подтверждает Мёрдер с несдоровым блеском в глазах. Где гарантия, что это не ты? Вопрос риторический. Западозрить Колмана в предательстве невозможно. Если он решит меня послать, а потом ещё и пристрелить, то сделает это громко и во все уши слышно. Меня нечем прижать, ран. Человек без слабостей сложная мишень для ястреба. Неспоримой логикой отвечает мёрдер. Для шантажа я не гожусь. А ради кучки зелёных бумажек и пальцем не пошевелю. А если вывести Алису из страны? Бессмысленно. На другой территории нам ещё сложнее будет её охранять. Наш ястреб способен проникнуть в систему с защитой любой сложности, поддакивает Колман. В любой стране. Последнее произнесено уже с долей участия. Прогресс, блять. Мне даже Колман сочувствует. Значит, всё ещё хуже, чем я предполагал. Я могу заставить Искандара передумать, потратив пару минут на осмысление степени угрозы и возможных последствий. «Предлагаю единственный имеющий шанс и вариант». «Передать ему право на престол?» скептически уточняет Кол. «Королевство в обмен на женщину? Ты и рехнулся ран?» Генерал шумно втягивает воздух, «И мне не нужно смотреть на него, чтобы представить, какое изумление написано сейчас на лице Джамаля Катана». «Спасаешь одну жизнь, загробишь тысячи», продолжает свою речь Мердер. «А с таким правителем...» А с таким правителем, как Искандер, так и будет. К тому же, вряд ли он по-настоящему хочет править, и я склонен думать, что он тебя по-своему любит. Не бескорыстно, разумеется. Этот лосеющий уродец жаждет подобраться поближе к кормушке, чтобы, обожравшись, как боров, лениво валяться рядом, желательно в обнимку с длинноногими косулями, гордо именуя себя шейхом и приближённым монарха. «А если позволите ему подобраться поближе к кормушке?» Конкретизирую я. Мердер и Катан атакуют меня вопросительными взглядами. Сделать это сейчас гораздо проще, учитывая недавний инцидент, зафиксированный камерами журналистов. «Считай, что это поможет вывести Алису из-под удара?» В голосе Катана звучит сомнение. «А у меня есть какие-то другие варианты?» Агрессивно уточняю я. Это риск и никаких гарантий, предостегает генерал. Второе покушение и снова осечка, а значит, будет ещё одно. Времени мало, Эмиран. Я не уверен в жизнеспособности и успешности подобного плана. Эмоциональность твоей жены является неопровержимым и уже даже всемирно известным фактом. Она вас выдаст, Эмиран. так или иначе любой, кто подберётся к Алисии поближе, без особых усилий разгадает ваш замысел. Прикрыв веки, я тщательно пытаюсь сосредоточиться на принятии решения. Внешние раздражители, звуки, шорохи чужое дыхание, сейчас мне мешает буквально всё. Чем сильнее я стараюсь концентрироваться на плане, способном остановить пулю, предназначенную Алисии, тем глубже погружаюсь в день последнего покушения. Я вспоминаю взгляд Татлим, полный потрясения, мольбы и глубокого отчаяния, её дрожащие губы, капли крови на бледных ладонях и свои страшные мысли, веры, в которые не хватило даже на пару суток. А теперь нас действительно может ждать пепелище. Сегодня тот оганизирующий взгляд может стать последним на долгие недели, может месяцы. А может навсегда, если Искандер не отменит приказ. Я должен заставить его сделать это. обязан, не имею ни малейшего права на ошибку. Любыми средствами, любой ценой. Жизнь всегда дороже таким. Не выдаст. Опустив взгляд на сжавшиеся в кулак пальцы, я озвучиваю самое сложное в своей жизни решение. Не выдаст, если ничего не будет знать. А когда узнает, спасать придётся тебя, бро. Ухмыляется мертр. Но можешь рассчитывать на меня. Я прикрою